Традиционно принято считать, что Ной, не подозревавший о действии вина на организм, вошел во вкус и выпил больше, чем следовало. Очень может быть, что в доисторические времена именно так и был открыт алкогольный эффект вина. Фрукты начинают бродить при определенных условиях. Будучи съедены, эти фрукты производят определенное действие которая порой воспринималась как очень желанная. Потеря трезвого восприятия окружающей реальности вполне возможно истолковывалась как перенос в сверхъестественный божественный мир. Люди сначала научились отыскивать забродившие фрукты, а потом придумали способы подстегивания процесса брожения. Развелись религиозные празднества – главным обрядом которых было массовое распитие вина. Примером может служить культ Диониса у греков. Иные люди в наши дни добиваются того же с помощью диэтиламида-лизергиновой кислоты, более известного как ЛСД. Галлюциногенная природа этого препарата была открыта совершенно случайно при химических опытах. Новое свойство быстро нашло применение. На ЛСД набросились люди, которые в разрушении собственного мозга находят важный и ценный смысл. Сам же процесс потребления наркотика облегся в форму квазирелигиозного ритуала. Возможно, данный стих – все, что осталось от еще более древней легенды, которая повествовала об участии Ноя в шумных Дионисийских празднествах. Не исключено, что шокированные библейские авторы в значительной степени смягчили тон рассказа. Стих 22. «И увидел хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим». Снова упоминается Ханаан, бытует мнение, что главный негодяй во всей этой истории не хам, а Ханаан. В таком случае трудно понять, почему бы библейским авторам не сказать об этом прямо. В их интересах было сделать Ханаана как можно более отвратительным. Выражение увидел наготу отца своего, вполне может быть эвфемизмом, за которым скрывается нечто более постыдное, чем просто созерцание, возможно, случайное, обнаженного отца в пьяном беспамятстве. Не исключено, что хам, наблюдая за участием отца в дионисийской оргии, присоединился к нему, или же, что еще хуже, выступил в роли подстрекателя. Впрочем, неважно, что именно содеял хам, Важно, что он счел это отменным развлечением и даже пригласил Сима и Иофета, видимо, ожидая, что те присоединятся к веселью. Легко понять, что это лишь усилило оскорбление и увеличило состав преступления. Стих двадцать третий. Сим же и Иофет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли ноготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали ноготы отца своего. Их двадцать четвертый. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. Выражение «сделал над ним» Можно просто отнести к тому факту, что хам или ханаан, увидев отца в позорном состоянии, посмеялся над ним. Однако есть основания считать, что здесь сокрыто большее и худшее. В книге «Левит» выражение «открыть наготу» служит эффемизмом для полового акта. Там мы читаем «Никто, никакой родственницы по плоти, не должен приближаться тем, чтобы открыть наготу. Я — Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она — мать твоя, не открывай наготы ее. Левит, глава 18, стихи 6-7. Этот и последующие стихи воспрещают кровосмешение. Мог ли Хам или Ханаан воспользоваться опьянением ноя и совершить с ним половой акт. Некоторые исследователи полагают даже, что здесь имело место кастрация.